Глава вторая. Мысли о собственном безумии чуть успокоили и помогли собраться. Коротко выдохнув и опасливо поглядывая на открытую дверь балкона, я юркнула в коридор, а оттуда в кухню. Вода как раз успела остыть, и я развела смесь. Из кружки такого маленького кормить было не очень удобно. Часть проливалась, пачкая простынку, в которую он был завернут. Вдобавок ко всему, руки заметно дрожали. Я без конца непонятно зачем поглядывала на часы. Под часами висела фотография с бывшим. Я на ней очень себя нравилась, поэтому никак не решалась выкинуть фото. Но сейчас самоуверенная улыбка мужа на ней бесила, как никогда. Денис словно говорил мне, правильно мы расстались. Зачем мне, в конец спятившая женщина? Что делать, когда ребёнок доест? Вернуться в гостиную и поговорить с крылатым? Бежать всё равно некуда. Тем более с воображаемым ребёнком, которого никто, кроме меня, не видит. «Да собственного безумия всё равно далеко не скроешься. Оно везде достанет. Ведь оно внутри тебя, а не снаружи». до да, кормифы я ещё какое-то время посидела за столом на кухне, покачивая малыша в руках, стараясь привести растрёпанные чувства в относительный порядок. «Может быть, я сейчас войду в гостиную, а на балконе никого? Или вдруг я всё ещё сплю, и мне снится кошмар? На всякий случай побольнее себя ущипнула, но проснуться не получилось». Когда малыш на руках задремал, я, наконец, решилась. Едва зайдя в комнату, поняла. Надежды, что проблема рассосётся сама собой, не оправдались. Когда я вернулась в комнату, Гарпий разговаривал по телефону. При моём появлении он тут же отключил его и убрал в карман джинсов, кивнув в сторону дивана. «Может, положите малыша на диван и выйдете?» Услышала я его негромкий голос. Отрицательно помотала головой, Напротив, лишь крепче прижимая к себе ребёнка. «Я не кусаюсь», — хмыкнул он, нагло подмигивая. «Но пока мы не поговорим, не уйду отсюда. Так что в ваших же интересах побыстрее от меня избавиться». Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. С одной стороны, человек на балконе был более чем реальным. С другой, ребёнок мне тоже казался реальным, а его никто, кроме меня, не видел. Стоит ли бояться того, чего на самом деле не существует? Ещё немного поколебавшись, всё-таки положила малыша на диван, обложив со всех сторон подушками. Он уже почти спал и даже начал улыбаться, хотя глазки были не до конца прикрыты. Понаблюдав за ним ещё немного, всё-таки решилась. На балкон выходить не стала, остановилась в дверном проёме. Всё-таки пятый этаж, мало ли что. «Ну и кто вы?» Звучало не слишком вежливо, но о какой вежливости можно говорить, когда разговариваешь с собственной фантазией. Правда, раньше я за собой склонности к подобному не замечала. Даже фантастические фильмы не слишком-то любила. «Меня зовут Александр Керн», — приятно улыбнулся мужчина, протягивая руку для рукопожатия. Какое-то время я рассматривала его протянутую ребром ладонь, но затем всё же ответила на этот жест, протягивая свою. Его пальцы оказались ледяными. Удивлённая этим открытием, вскинула брови. «Вампир, что ли?» Хмыкнув, предположила первое, что взбрело в голову. Первый страх прошел, и ему на смену пришло странное чувство нереальности происходящего. «Кажется, если сейчас ко мне на балкон прилетят до кучи еще инопланетяне, я только посмеюсь». «Вампир? Нет». Он брезгливо поморщился, будто я упомянула о чем-то гадком. «Я Карпий. Мифы древней Греции в школьном возрасте я очень любила. Кто же знал, что всплывет это именно так?» «Вот только разве гарпии не должны быть женщинами, полуптицами?» «Кажется, согласно мифам, гарпии были дочерями какого-то божества. Ты точно мужчина?» Фыркнула я от шока, сама не замечая, как перешла на «ты». Я попыталась забрать свою ладонь, но не тут-то было. Александр вдруг дернул меня на себя, втягивая на балкон. По инерции на несколько секунд я оказалась прижата полностью к нему, а он снова подмигнул мне. «Желаешь проверить?» Не успела я высказать этому нахалу всё, что о нём думаю, как балконная дверь за моей спиной вдруг захлопнулась, а ручка сама собой повернулась вниз. «Эй, что это?» Я вырвалась, оттолкнув крылатую сволочь, бросилась к стеклянной дверце, безуспешно пытаясь открыть её. «Как ты это сделал? У меня ребёнок там!» Поняв бесполезность попыток, повернулась к гарпии, в бессильной злости сжимая кулаки. «Впусти меня обратно, сейчас же!» Потребовала, окончательно растеряв всякий страх перед этим странным человеком. «Может, у него и есть крылья, но в остальном он такой же, как и все остальные мужчины, нахальный, наглый и считающий себя повелителем мира. Успокойся, это всего лишь меры предосторожности, чтобы ребёнок не влиял на тебя во время нашего разговора. Невозмутимо пожал плечами он. Это его «успокойся», да ещё и сказанное таким покровительственным тоном, Подействовала совершенно противоположным образом. Меня буквально затрясло от ослепляющего сознания гнева. «Не смей говорить мне «успокойся». Ты мне не отец, не брат, не муж, не друг и даже не дальний родственник. Заявляешься в мою квартиру, пугаешь до полусмерти, оставляешь ребёнка запертым одного, а теперь требуешь, чтобы я успокоилась? Если ты сейчас улетишь отсюда...» Я так и останусь одна на балконе, у меня даже телефона нет, чтобы помощь вызвать». Гарпия на мою тираду лишь улыбнулся. «Он у тебя в кармане». Я на автомате провела по бокам там, где на шортах были карманы, и замерла, не веря своим ощущениям. Я ведь помнила, что оставила телефон рядом с кроватью. Откуда он взялся? «Ну что, Марина, готова поговорить?» И снова вежливая улыбка, но тон стал гораздо холоднее. «Что тебе от меня нужно?» Поняв, что всё равно эта галлюцинация от меня не отстанет, я решила поскорее покончить с этим. «Мне?» — он засмеялся. «О, нет-нет, мне ничего не нужно. А вот тебе в скором времени вполне может понадобиться моя помощь». Поражённая подобной наглости, я поджала губы, но всё же сдержалась, а Александр тем временем достал свой телефон и показал на экране, сделанный мною вчера снимок зайца рядом с малышом думаете люди из комментариев будут искать меня чтобы сжечь вместе с зайцем я фальшиво улыбнулась вспомнив про разборки в комментариях к этой фотографии люди нет а вот ребёнком кое кто вполне может заинтересоваться откуда у тебя на попечении попечениимессмер в глазах крылатова блеснула стаь и по тону его голоса стало ясно что шутки кончились мес кто у меня на попечении переступила с ноги на ногу, жалея, что балкон такой маленький и бежать некуда. «Ты не знала? А кем ты его считала? Уж не чертенком же? Нет, тут сразу видно мессмер». Как ни в чем не бывало, повторил Александр. «Редкая тварь, очень редкая». «Тварь?» Одна часть меня ужаснулась его словам, в голову пришли обрывки сюжетов из виденных мною фильмов ужасов о том, как зло притворяется каким-нибудь слабым и милым существом, Внезапно нападает, и... В этот же момент вторая моя половина, подчиняясь какой-то неясной воле протеста, действуя на одних инстинктах, взяла контроль на себя. Я осознала, что чуть не ударила стоящего передо мной мужчину, только когда он перехватил мою руку. «Это ребёнок, и не смей оскорблять его!» Еле сдерживая эмоции, прошипела я. «Даже не думал, просто факт констатировал. Очень редкие». Он все еще держал меня за запястье и, переведя взгляд на него, вдруг мимолетно погладил мою руку. Невинная ласка сбила с толку, а боевой запал моментально поутих. Не ожидал, что, приехав в провинцию, случайно наткнусь на такое сокровище. Последнее он проговорил таким мечтательно задумчивым тоном, что я уже даже не была уверена, что он говорит о ребенке. И все-таки, если на мгновение предположить, что я нахожусь в своем уме, и человек передо мной вполне реальный, то что же это получается? Действительно есть такие существа, которых видят не все. И люди с крыльями тоже есть. Может быть, тогда и Гарри Поттер существует? Да ну нет, бред какой-то. И зачем ты приехал к нам в город?» Зацепившись за его последнюю фразу, спросила, пытаясь выдернуть свою руку, но мужчина держал её слишком крепко. «Отпусти!» «Марина, а у тебя кто-нибудь есть?» От неожиданности я даже перестала вырваться. Я имею в виду муж. Мужчина. Девушка. Нет. Я помотала головой, а затем рассердилась на саму себя. Какая ему вообще разница? Живёшь здесь вдвоём с ребёнком? Продолжил он свой допрос, но в этот раз, не дожидаясь ответа, продолжил сам. Но по документам ты одна прописана. Значит, Мессмор, скорее всего, оказался у тебя недавно. Хм... А фотография уже разлетелась? Ах, он ещё и успел узнать всё о моей прописке. Сначала это снова вызвало негодование, но затем вдруг подумалось, что это лишь подтверждает факт того, что всё это лишь в моей голове. Но действительно, откуда иначе галлюцинация может знать личную информацию? Ладно. Вдруг подмигнул мне нахальный крылатый. Закончу все дела сегодня и залечу к тебе в гости. Жди. И с этими словами он вдруг легко поцеловал мою руку, а затем подпрыгнул, широко взмахнув крыльями и скрылся где-то на крыше дома. Надо было всё-таки слушать подругу и звонить психотерапевту или чей там телефон она мне пыталась сосватать. Балконная дверь снова оказалась открыта. Малыш безмятежно спал на диване. Вздохнув, прошла в кухню и сделала себе кофе. С момента моего пробуждения ещё даже часа не прошло, А я уже чувствую себя выжатым лимоном. А ведь завтра мне еще и на работу идти. По образованию я кадастровый инженер. Занимаюсь оформлением межевых проектов в одной из небольших фирм нашего города. Зарплата неплохая, но и работы много. Как шутили мои коллеги, жизнь коротка, землеустройство вечно. До недавнего времени почти все накопления уходили на мои безуспешные попытки вылечить бесплодие. Так что уволиться сейчас я себе позволить не могла. Можно было бы подумать о няне, но где найти няню для невидимого малыша? С тяжёлыми мыслями, медленно потягивая кофе, я листала в телефоне ленту городских новостей. Городок небольшой, и лента по большой части пестрила происшествиями или сплетнями. Вот заявление о закрытии крупного книжного магазина, который решил полностью идти в онлайн и объявил по этому поводу распродажу. Заглянуть, что ли? «Может быть, найдётся что-то толковое по воспитанию и уходу за младенцами, потому что посоветоваться мне не с кем, а статьи в интернете давали слишком противоречивую информацию. Но опять же, как я пойду? Если соседи увидят меня с коляской, будет слишком много вопросов. А уж если при этом кто-то заглянет внутрь и поймёт, что там пусто? Нет, в сумасшедший дом пока ехать не хотелось. Но как же быть? Не сидеть же безвылазно дома». «Да и малышу нужен свежий воздух, на балконе немного не нагуляешься». Снова свернула мыслями к крылатому мужчине и тому, что он сказал. «А что, если всё это не плод моего воображения, а действительно встреча со сверхъестественным? И ребёнок на самом деле не совсем обычный человек. Но тогда почему я его вижу и слышу? Я же самая обычная. И родители у меня самые, что ни на есть, стопроцентные люди, и даже бабушки и дедушки были людьми». С такими мыслями я продолжала меланхолично тыкать в экран. Увидела даже фотографию розового чудовища рядом с малышом, которую кто-то уже успел перепостить в городской паблик. Комментарии под ней были даже хуже тех, что писали у меня на страничке. И никто так и не видел ребёнка, кроме меня. Отмотав ленту ещё немного вниз, я вдруг наткнулась на знакомую фотографию. Приказом генерального прокурора от «Новым прокурором города» назначен Александр Керн. Александр родился в 1985 году в городе Москва. В 2007-м получил высшее образование по специальности юриспруденция на службу в органы. Я читала краткую биографию залетавшего ко мне Гарпия, смотрела на его улыбающееся лицо на фото безо всяких крыльев и, кажется, окончательно терялась связь с реальностью. «Прокурор города? Ко мне залетал на балкон сам прокурор города?» От дальнейшего самокопания и попыток хоть как-то проанализировать ситуацию меня спас приход курьера. На этот раз это был самый обычный парень, который занёс коробки с моими заказами и после того, как я проверила содержимое, ушёл. Сбор качалки занял у меня около часа, затем я принялась стирать купленную ребёнку одежду. Малыш проснулся, и покормила я его уже из новенькой бутылочки с соской. Нехитрые хлопоты отвлекли меня от мыслей, и к концу дня я окончательно забылась, в бытовых заботах. Я слишком долго мечтала стать матерью, чтобы не радоваться даже тому, что у меня есть сейчас. Даже если оно не совсем настоящее. Единственное, что омрачало мою эйфорию, это мысль о не сделанной за выходные работе. Я не выполнила много из того, что нельзя было откладывать, а ведь ещё нужно было оформить запросы в Росреестр и кадастровую палату по нескольким проектам. Кое-что получилось доделать в перерывах, пока малыш спал. Но что делать с завтрашним днём, я никак не могла решить. Несколько раз брала в руки телефон и снова откладывала, не решаясь сказаться больной. Где я возьму потом липовый больничный? Да и мою работу за меня никто всё равно делать не будет. Чтобы хоть как-то отвлечься от беспокойных мыслей, я рисовала в воображении счастливое будущее. Я и малыш. Детский садик, игры, развивающие кружки — на которой я могла бы его водить, мультики, которые бы мы смотрели вместе, неизбежные болячки, прививки. Себе тоже, кстати, нужно будет сделать основные. Той же ветрянкой я никогда не болела. А взрослая, как я слышала, ее очень тяжело переносит, уж лучше привиться. Ветрянка. Пораженная внезапной мыслью, я, не откладывая, надолго набрала телефон нашего директора. «Алексей Константинович, у меня ветрянка, завтра не приду», — бодро отрапортовала я. «Да, я знаю, что у меня сроки горят. Нет. Чувствую себя более или менее...» «Вчера приходил врач, сказал, мне повезло, лёгкая форма. Но я заразная. Тоже не болели ещё?» «Даже не думай на больничный садиться. Не можешь прийти, будешь работать из дома. И чтобы на связи 24 на 7». В итоге с директором договорилась о том, что завтра мне принесут флешки с ключами доступа к программе, где я смогу самостоятельно доделать свои проекты. «Так, значит, утром обмазаться зелёнкой, и проблема на время будет решена». Обрадованная таким поворотом событий, я подхватила малыша на руки и закружила его по комнате. В этот момент в дверь снова позвонили. Первой моей мыслью было то, что снова явился нахальный крылатый тип, по совместительству вдруг оказавшийся нашим прокурором. Я поколебалась, прежде чем подойти к двери. Впрочем, если его не пустить, снова залетит на балкон. Галлюцинации они такие, навязчивые. Однако, когда я заглянула в глазок, увидела странного типа с козлиной бородкой. «Кто там?» Обычно я без страха открывала дверь, но сейчас что-то заставило напрячься. «Марина Белова?» «Здравствуйте. Меня зовут Юрий. Я слышал, что вы нашли ребёнка, так вот. Мать малыша ищет его. Его украли пару дней назад. Вы не могли бы открыть дверь?» Липкий холод пробежал по спине. «Мать нашлась». Значит, ребёнок не просто так оказался рядом с помойкой, его похитили. Но как же так? Теперь малыша заберут. Я уже потянулась к замку, как внутреннее чутьё буквально взвыло. Откуда он знает, что я нашла ребёнка? Об этом слышал только сосед, и то посчитал, что я умом тронулась. На фото никто, кроме меня и Керна, мальчика не видит. Этот Юрий очередная моя галлюцинация? Я никого не находила, твёрдо произнесла я, даже не думая открывать дверь. «Мария Валерьевна», — с мягким упрёком произнёс мужчина, а я лишь утвердилась в том, что с ним явно не всё так просто. «Откуда, иначе ему известно моё отчество?» «Я всё понимаю. Вы, возможно, успели привязаться к ребёнку. Но он не ваш. Мальчик должен быть с мамой. Вам так или иначе придётся его отдать мне». «Вам?» Я снова посмотрела в глазок, чтобы лучше запомнить внешность этого человека. Круглые очки, бородка. Он казался профессором из какой-нибудь гимназии. «Поверьте, вам не понравится, если вдруг заявится убитая горем мать. Со мной иметь дело куда приятнее». Он вдруг перестал улыбаться и добавил уже жёстко. «Отдайте ребёнка». «Я понятия не имею, о чём вы говорите. Уходите, или я вызову полицию». Я отшатнулась от двери, подбегая к лежащему на тумбочке телефона. Но когда снова взглянула в глазок, Там уже никого не было. Между лопатками засвербело. Я передёрнула плечами, пытаясь хоть как-то взять себя в руки. Мне срочно нужно было с кем-то поговорить, иначе казалось, что мозг просто взорвётся. Я прошла в гостиную машинально, скользнув мимолётным взглядом по старой фотографии. Раньше мне всегда хотелось вернуться в то время, но сейчас почему-то верилось, что всё ещё может быть хорошо. Я присела рядом с малышом в очередной раз за день, уснувшим на диване. Погладила его кончиками пальцев по головке, покрытой пушистыми мягкими волосиками. Я и сама не догадывалась, как можно привязаться к кому-то всего за один день. Мысль, что придется отдать малыша, вызывала лишь ужас, тоску и агрессию. Но если то, что говорил этот Юрий, правда, что если мать действительно ищет младенца, я бы могла отдать его и больше никаких проблем с тем, что ребенка никто не видит. Зажила бы обычной жизнью, может быть, даже снова пошла в школу приёмных родителей. Через год-два усыновила бы кого-нибудь. Но при виде полуоткрытых век найдёныша у меня щемило сердце и на глаза наворачивались слёзы. «Не нужен мне кто-нибудь, ведь у меня уже есть самый лучший на свете малыш, пусть и невидимый». На балконе что-то стукнуло. Повернув голову и увидев Александра Керна, постучавшегося в балконную дверь, я лишь издала истерический смешок встав, открыла ему, пропуская внутрь. «Ты ведь не против, что я зайду?» Обаятельно улыбнулся он отчего-то медля. «Проходи уж, раз прилетел», — махнула рукой я. По сравнению с Юрием, что был у меня полчаса назад, Александр ощущался чуть ли старым знакомым. «А по лестнице, как все нормальные люди, тебе статус ходить не позволяет». «О чем ты?» Чуть пригнув голову, он зашел внутрь. До этого я не обратила внимания, но сейчас поняла, что в новом знакомом под два метра роста. А учитывая крылья позади, в плечах он казался уж очень широким. Ничего себе махина. И как только рубашка налезла. Разрезана она что ли сзади. Ну как же, целый прокурор, фыркнула я. Чаю налить? В магазин давно не ходила, так что сразу предупреждаю. У меня только зелёные и только пакетики. Зелёный в пакетиках идеально шутливо склонил голову Александр. «А насчёт должности? Я в вашем городе не планировал оставаться надолго, но, учитывая, сколько здесь всего интересного, может быть, и задержусь». Я махнула ему рукой, предлагая пройти на кухню. Одного его с ребёнком оставлять было боязно. Мало ли что, возьмёт в охапку и сиганёт с балкона. Куда потом жаловаться, что галлюцинация украла у меня воображаемого ребёнка? «Его и так уже забрать у меня пытались, чтобы вернуть матери. Знать бы еще, что действительно матери, а не просто куда-нибудь на опыты. Хотя как, куда жаловаться? Передо мной же целый прокурор». «Симпатичное фото. Ты вроде говорила, что у тебя никого нет?» Спросил Александр, кивая на рамку на стене, бесцеремонно плюхаясь на маленький угловой диванчик. Его слова подействовали сильнее, чем любые Анькины интонации. «Сегодня же уберу». Мысленно пообещала себе я, но вслух этого, разумеется, не сказала. И вообще, какая ему разница? Ты прилетел фотографии рассматривать? Крылатый на это лишь пожал плечами, словно показывая, что не очень-то ему интересно. Ты обещала рассказать мне, откуда у тебя этот ребёнок. Я нажала кнопку на электрическом чайнике и, дожидаясь, пока закипит вода, села на стул напротив. Вздохнув, всё же решила сказать правду. Я его нашла. Он лежал в коробке у мусорных баков, Надрывался, плакал, но никто не подходил к нему. Сначала хотела вызвать полицию, скорую, а потом поняла, что ребёнка вижу я одна. «Подожди», — мужчина нахмурился, а затем с выражением полного шока посмотрел на меня в упор. «Хочешь сказать, что до этого ты с людьми дело не имела?» «Эм, с нелюдями», — глупо повторила, ощущая себя героиней какого-то фантастического фильма. «Мне легче признать, что я спятила на почве бесконечных попыток забеременеть, чем согласиться с тем, что существует что-то помимо привычной реальности». «Значит, и правда не имела», — с какой-то странной веселостью повторил он. «Ну и ну». «И всё же взяла себе ребёнка, которого никто не видит, кроме тебя, и который у всех остальных вызывает агрессию?» «Что вызывает?» Это превращалось в какую-то странную комедию. Я только и делала, что переспрашивала, поскольку совершенно не могла свести воедино собственные мысли. Ну да, если всё это время просидела дома, то могла и не заметить. Но обычно не люди вызывают у людей агрессию. Это подсознательная, неконтролируемая реакция на представителей чужого вида. Помнишь комментарий к твоей фотографии? На тебя это, видимо, не действует. В любом правиле есть исключение. Он пожал плечами. Чайник за спиной забурлил и щелкнул выключаясь. Я встала трясущимися руками, потянувшись за чашками на верхней полке шкафа. Керамика выскользнула из холодных непослушных пальцев. Я попыталась перехватить, но тщетно. Ещё чуть-чуть, и осколки придётся собирать по всей кухне. а Лучше сядь. Я почувствовала, как меня за талию обхватили сильные властные руки и дёрнули назад. И когда только крылоты успел встать, давай я за тобой поухаживаю. Я не сопротивлялась, когда меня усадили на диванчик, удивлённая отсутствием грохота разбившейся посуды. Посмотрела на пол. Чисто. И как только такая махина может быть такой быстрой. Зато уже через минуту передо мной стояли две чашки с овложенными в них пакетиками. Глядя на то, как бойко на столе появляется печенье из шкафчика, конфеты, я лишь вяло возмутилась. Я не разрешала рыться по шкафам. «Я люблю сладкое». Нахально подмигнул Александр, взял одну из конфет и, развернув фантик, закинул её себе в рот. «И тебе тоже не помешает». «Ну что, пришла в себя?» «Почти». Вдохнула, обхватывая обеими руками горячую кружку. «Только одного не понимаю. Зачем ты пришёл ко мне?» «Так мы же вроде договаривались, что я залечу». Ещё одна конфета отправилась в рот крылатова «Я про утро. Тогда мы ещё не были знакомы». «Хм...» «Ну, как тебе объяснить?» Он задумчиво посмотрел на потолок. «Существуют люди, существуют не люди и им приходится как-то уживаться. Есть специальные органы, которые следят за тем, чтобы те и эти не поубивали друг друга в приступе взаимной ненависти». «Прокуратура?» «Нет, тут все несколько сложнее. Но суть в том, что иногда происходят инциденты, требующие наказать и привлечь к ответственности тех, Кто нарушает правила? За этим-то, в общем, я и приехал. Расследую тут одно дело. И что это за дело? Без особого интереса спросила я. Кто бы мог подумать, что россказни всяких идиотов о мировом межправительственном заговоре оказались правдой? Да так. Местные черти чуть Армагеддон не устроили, закольцевав время. По крайней мере, я думаю, что это были именно они. Но не суть важно Черти? «Ты шутишь? Настоящие? С хвостом и рогами?» Я чуть чашку из рук не выронила. «К христианскому аду они не имеют никакого отношения, если что», засмеялся Александр. «И поверь, малыш, что у тебя за стеной будет гораздо опаснее любых чертей, если вырастет, конечно». «Если вырастет? В каком смысле если?» Страх за ребёнка оказался сильнее удивления. «С малышом что-то не так? Может быть, он болен?» Почему эта нахальная крылатая сволочь тянет и не говорит ничего? Но вот мы плавно и подошли к тому, почему я пришёл к тебе утром. Как я уже говорил, месмеры редкие твари. Не смей так говорить о моём ребёнке. Я даже по столу ладонью хлопнула, чтобы до него наконец дошло. Как можно называть малыша тварью? Даже если он не совсем человек, он же всё равно невинное дитя. «Моём ребёнке?» — мягко усмехнулся Александр быстро в роль вошла. Поняв свою ошибку, я сначала смутилась, а затем гордо подняла голову, скрестила руки на груди. «Ну и пусть. В самом деле. Это мой ребенок. Я его нашла и не дам никому в обиду. Даже если и так». Вслед за бравадой не кстати вспомнился Юрий и его слова о том, что настоящая мать убита горем ищет ребенка. Я вздохнула, понимая, что стоит сказать об этом прокурору, Раз он такая большая шишка, пусть разбирается с тем, как и почему украли ребёнка. Но как же щемило сердце при одной мысли о том, что придётся отдать малыша. «Так, вставай!» Не успела я и рта раскрыть, как он потянул меня за руку, подталкивая к балкону. «Стой, стой! Ты куда?» Он же так ничего и не рассказал толком. «Тише, ребёнка разбудишь!» Он комично округлил глаза, словно и в самом деле боялся разбудить малыша и, приоткрыв дверь балкона, толкнул меня туда. «Знаешь, какая главная проблема молодых матерей?» «Успела на себе её почувствовать?» «Какого хрена?» – выругалась я, отступая от него в сторону. «Я тебя пригласила в свою квартиру, а ты так себя ведёшь!» Я попыталась устыдить его своим гневным взглядом, но, судя по всему, впечатление это на Крылатого не произвело. «Но в самом деле, зачем он меня на балкон-то вытащил? Главная проблема молодых матерей — это то, что они почти всё своё время проводят дома, рядом с младенцем». С этими словами он вдруг притянул меня к себе, обнимая за талию, а затем расправил свои крылья. От удивительного зрелища я забыл обо всём, так и стояла в его объятиях, не шевелясь, восторженно рассматривая чёрное оперение. «Безумно хотелось лишь одного — протянуть руку и потрогать». В этот момент Александр вдруг легонько подпрыгнул и словно два паруса крылья понесли нас вверх. Я открыла рот, но от испуга даже завизжать не смогла, лишь вцепилась мертвой хваткой в мужчину, боясь соскользнуть с него вниз. «Что за дичь он творит? Куда мы летим? Я не согласная!» э. А внизу тем временем суетилась жизнь. Из подъезда входили и выходили люди, Дети бегали на детской площадке, кто-то тащил по тротуару диван. Неужели нас никто не видит? «Отпусти!» Только и смогла, что пискнуть я, но вместо этого он лишь прислонился губами к моему уху. «Я держу!» «Не надо меня держать! Отпускай!» Не успела договорить на землю, как он жарко выдохнул в ответ. «Уверена?» Он вдруг ослабил хватку, я почувствовала, как начинают соскальзывать, отчего еще крепче вцепилась в Александра и зажмурилась. Внутри всё замирало, словно в предчувствии долгого падения, в конце которого могла ждать только бесконечная боль. «Что за шуточки такие?» «С ума сошёл? Держи меня! Крепче держи!» — завизжала я, обхватывая его руками за шею. «Тише, тише, успокойся, не кричи так сильно. Нас, может быть, не видно в воздухе, но слышно-то отлично!» Он осторожно погладил меня по спине. «Ты вся дрожишь. Извини, я просто пошутил». «Ты опять меня отпускаешь!» Я буквально повисла у него на шее, уткнувшись лицом в рубашку. «Марина, мы уже давно приземлились. Открой глаза!» Я почувствовала, как его ледяные пальцы коснулись моего лица, убирая выбившуюся прядь. Я поверила ему не сразу. Сначала открыла один глаз, затем второй. А потом, когда поняла, что крылатый стоит на крыше моего дома, а я при этом просто вишу на нём, то отпрыгнула в сторону с такой резвостью, какой у себя даже не подозревала. «Что ты себе позволяешь?» Если бы взглядом можно было поджечь, я уверена, крылатой бы уже горел. На крыше мы находились одни. До этого я была здесь лишь раз, когда с потолка капало, и это никак не могли починить. Я поднималась сюда, чтобы самой отыскать проблему. В этот раз настроение было паршивое, и на красивый панорамный обзор я особенно не любовалась. Сейчас ситуация тоже особенно не располагала к созерцанию. «Извини», — без капли раскаяния повторил он, — «просто не хочу, чтобы при нашем разговоре ребёнок оказывал на тебя влияние. Он и так уже корни пустил». «О чём ты?» — напряглась я, не зная, что и думать. «То он тварью ребёнка называет, то говорит о каких-то корнях». В это категорически не верилось, но всё равно нет-нет, да и проскальзывала мысль о том, что ребёнок может оказаться каким-нибудь демонёнком. Не так выразился. Покаянно покачал он головой. Просто мессмеры, как бы тебе объяснить? Да-да, они редкие, я уже слышала. Давай ближе к сути. Хорошо. Суть такова, что они не люди, хоть и выглядят стопроцентными людьми. Во взрослом возрасте их даже не каждая нечисть сможет вычислить. какой там выглядит?» — буркнула я. «Только памперс видно. Да уж, стопроцентный человек внешне. Что с ним не так?» «Это ты можешь мне сказать?» «Мессмеры могут менять реальность», — торжественно произнёс Александр, приподнимая брови, словно ожидая от меня какой-то реакции. «В каком смысле менять?» Крылатый скривился, словно я просила его, отчего солнце светит. Вроде ответ простой до ужаса, но так не хочется объяснять и вдаваться в детали. «Ну, представь, ты мессмер и забыла кошелёк дома. И такая думаешь, ну, нет же, я его взяла. И вуаля!» Кошелек оказывается на самом дне сумочки. Но не потому, что ты его туда перенесла, а потому что ты заменила свою реальность на ту, в которой ты кошелек не забывала. На самом деле, понятия не имею, как там у них происходит, но согласно официальным источникам, они это делают силой желания. Когда-то еще в студенческие годы я смотрела один фильм о том, как важна сила желания и как она помогает притягивать в жизнь позитив. Там было о том, что нужно визуализировать то, что ты хочешь, и это обязательно сбудется. Я какое-то время верила в это, пытаясь подавить плохие мысли, каждый раз обвиняя и упрекая себя за то, что сама притянула в свою жизнь плохое. Но это путь в никуда. Плохие мысли — часть нашей жизни, и от них никуда не деться, а плохие вещи иногда случаются даже с хорошими людьми. И вот теперь стоящий передо мной корылатый вдруг утверждает, что сила желания на самом деле существует? «Не смотри так на меня». Александр даже плечами передёрнул под моим взглядом. «Я знаю об этом не так уж много. Насколько помню, у нас не больше трёх на всю страну официально зарегистрировано. Сколько на самом деле, не знаю. В советское время их таланты пытались на благо народа пристроить, а ещё до этого истребляли, считая, что они зло воплоти. Но они ведь не злые, на всякий случай уточнила я». Рассеянно, скользя взглядом по крыше, зацепилась за пустую банку из-под пива и непроизвольно сглотнула. Выпить чего-нибудь крепкого я бы сейчас точно не отказалась. Вот только стоило подумать об алкоголе, как внутри словно зажглась красная лампочка. Какое ещё пиво? Какое выпить? У меня ребёнок на руках. Мысли о ребёнке заставили занервничать. Вдруг проснулся и плачет. А меня нет рядом. Его ведь уже бросили один раз. «А я много раз слышала, что они даже в таком возрасте уже всё чувствуют. И ладно, если он только плачет, ведь может ещё и с дивана упасть. Подушки вокруг вещь ненадёжная, мало ли что случится». «Да, обычные», — развёл руками мужчина. «По сути, те же люди, только очень-очень удачливые. Плохо то, что они при этом свою удачливость осознают и вовсю ею пользуются, чего потом и страдают». Привыкают надеяться на свои силы, забывая про то, что может быть откат. Слышал недавно в Штатах за голову одного такого крупную сумму назначили. Он сеть онлайн-казино обанкротил. Ну, еще разных дел натворил до кучи. Разные проходимцы меня мало интересовали. Я вычленила из его слов лишь основную мысль, и она не могла не радовать. Вот только было одно «но». Если они совсем как люди, то почему ребенка вижу только я? и как он со своей удачей на помойке оказался. Все сказанное никак не хотело укладываться у меня в голове. Может быть, правда, малыша кто-то украл, и теперь родная мать его ищет. А кто же его знает?» Пожал плечами Александр. «Мессмеры полукровками не бывают. Второй родитель может быть кем угодно. Может быть, его родила обычная человеческая женщина, например. Забеременела от случайной связи, пыталась избавиться от ребенка. Но тому повезло, и он все-таки родился, хоть и ненужный. А потом ему повезло еще раз, его нашла ты». На мгновение вновь ощутила все те эмоции, что испытала, когда только нашла малыша. Горечь, обиду, возмущение, жалость и бесконечное сострадание к оставшемуся одному без мамы младенцу. Солнце нещадно припекало, отчего крыша сильно нагревалась, а я ощущала себя мухой на сковородке расстегнула верхнюю пуговицу, обмахнувшись рукой, стерла выступивший на лбу пот. Гарпий же стоял во всем черном, в наглухо застегнутой рубашке и даже в таких условиях выглядел как актер из какого-нибудь голливудского фантастического фильма. Прическа волосок к волоску даже не растрепалась во время полета, а ворот не смялся, несмотря на то, что еще пару минут назад я отчаянно цеплялась ему за шеи. Вот уж точно магия и волшебство. «А, может быть, его мать Мессмер», — продолжил тем временем Гарпий. «Привыкла жить в своё удовольствие, не думать о последствиях. Ребёнок — это же ответственность, вот она и решила спихнуть её на кого-нибудь ещё. А что до того, что невидимый, так малыш испугался же. Думаю, это он инстинктивно закрылся, спрятался так, чтобы никто ему вреда не причинил. Шутка ли одному остаться? Всё-таки их способности очень мало изучены». Думаю, он оттает, последствия стресса уйдут постепенно, и он снова станет видимым для всех. Ко мне приходил какой-то человек часа два назад. Призналась я, понимая, что сознаться всё же придётся. Он сказал, что знает, где мать малыша, и что то ищет его, что его на самом деле просто украли. От этих слов стало зябко, я поёжилась, обхватив себя за плечи. Ещё минуту назад солнце вовсю припекало, а сейчас вдруг подул пронизывающий ветер, и холод пробрался буквально до самых костей. «Быть такого не может», — нахмурился Александр, подходя ко мне ближе. «Я сам узнала о появившемся мессморе из фотографий в городской ленте новостей. Люди ребёнка на фото пока не видят, а для людей связь матери и младенца священна, откат за причинение вреда очень сильный. В первые полгода никто даже близко бы не сунулся к новорождённому. То, что ребёнок остался выброшен, — это решение его матери, тут без вариантов. «Хотя найти её, конечно, надо в любом случае, но это я возьму на себя». Всё сказанное вызвало противоречивые эмоции. С одной стороны, облегчение от того, что мать-ребёнка, скорее всего, его не ищет, а с другой — ужас. Я всего лишь человек. Вряд ли мне разрешат усыновить волшебного младенца с уникальным даром. Значит, малыша заберут. А на что я, собственно, надеялась? Что, наконец, смогу стать матерью?» «Даже при обычном усыновлении, чтобы тебе достался новорождённый младенец, нужно ждать годами или быть очень настойчивым. Чуть ли не каждый день обзванивая органы опеки по всей стране, ведь подходящий малыш может появиться за тысячу километров от тебя». Когда я подходила к вопросу приёмного ребёнка, то на подобное даже не рассчитывала. Не зря же Гарпий сразу заявился ко мне. В конце концов, судя по всему, не люди тоже люди. Как не смешно это звучит а значит, желающих усыновить маленького Мессмера найдётся очень много. От этих мыслей во рту стало горько. Против воли выступили слёзы на глазах. Я отвернулась, поспешно пытаясь смахнуть их, и сделала вид, что хочу подойти к высокому бордюру, ограничивающему пространство крыши. «Марина», — мужчина сухо кашлянул, — «понимаю, что всё это для тебя в новинку. Я, честно говоря, когда пришёл в первый раз, думал, что ты одна из наших» хотя, наверное, стоило догадаться, что, знай ты о том, с чем столкнулась, фотография бы в сети не оказалась. Так что, если хочешь, да, я могу забрать ребёнка прямо сейчас». «Нет». Я резко обернулась, спеша оборвать ход его мыслей. «Нет, я не хочу. Я могу о нём позаботиться». Александр сделал несколько шагов ко мне, внимательно вглядываясь в лицо, а затем провёл по моей щеке большим пальцем, стирая предательскую слезинку. «Грустно это всё». Неуклюже попыталась я оправдаться. «Жалко малыша». Горло перехватило спазмом, и остаток фразы так и остался недосказанным. Я снова отвернулась, понимая, что от перспективы лишиться ребёнка меня начинает мелко потряхивать. «Хорошо, давай, пока он побудет у тебя, раз ты не против. Я попробую разузнать по ситуации, буду держать тебя в курсе. Завтра переговорю с нашими, может, тебе в помощь кого прислать». «Пока». Это слово казалось приговором. Я встала совсем близко с краем и посмотрела вниз. От высоты дух захватывало, но даже это не помогло отвлечься. «Я сама справлюсь. Малыш спокойный». Стоя к нему спиной, ответила я. «Малыш, а ведь я даже имя не придумала ребёнку. Чувствовала подсознательно, что могу лишиться его в любой момент, а дать имя значит окончательно признать своим. Я ещё позвоню тогда насчёт этого. Но ты должна понимать, что мне придётся поставить наблюдение, мало ли что». «И ещё момент. Ты, сказала, заходил мужчина. Можешь взглянуть?» Я почувствовала, как он наклонился. Его дыхание обожгло шею. Александр вытянул руку так, чтобы экран его телефона был перед моим лицом. С дисплея на меня смотрели две фотографии. «Тот, что справа», — указала я на типа с козлиной бородкой. Сказал его зовут Юрий. «Надо же, не соврал!» Недобро хмыкнул Гарпий и вдруг ухватил меня за талию. «Эй!» Я возмущённо вскрикнула, стукнув прокурора по руке, но тот уже легко оттолкнулся, шагая вниз. «Предупреждать же!» Пришлось снова зажмуриться, потому что подобные прыжки вызывали лишь нервную дрожь. Никогда не любила опасные аттракционы. Когда я снова открыла глаза, мы были уже на моём балконе. Мне понадобилось несколько десятков секунд, чтобы успокоиться после кратковременного полёта. «Не делай так больше без моего разрешения», как можно более строго сказала я. Хотя надежда на то, что меня послушают, была небольшая. «Когда спрашиваешь, пропадает вся романтика». Засмеялся он и снова подмигнул. Я не успела ответить, как за спиной послышался плач младенца. Повернулась на крик, бросившись к дивану, подхватила плачущий комочек, прижимая к себе и успокаивая. «Я уже здесь, всё хорошо, маленький», — зашептала я, снова оборачиваясь в сторону окна. «А кто те люди, что были на фото?» Говорила я в пустоту. На балконе никого не было тряхнула головой, пытаясь отогнать гнетущее чувство. Ребенок завозился у меня на руках, и по запаху я поняла, что нужно менять памперс. Пришлось нести в ванную. Поджурчание воды на душе стало немного легче. Вчера я несколько раз смотрела видео про то, как надо правильно подмывать младенцев. И все же статьи в интернете и ролики — это одно, а внутри так и зудил противный червячок, говоривший, «Ты не справишься. Вот не зря тебе судьба детей не давала. Ничего у тебя не выходит». Не лучше ли сразу отдать и не привязываться? Потом будет намного больнее. Сцепила зубы покрепче, оборачивая малыша полотенцем. Гнать плохие мысли у меня всегда получалось плохо. Куда легче было принимать их. Да, я могу не справиться. Да, я никогда не стану идеальной матерью, даже если ребёнок останется со мной. Ну а покажите мне хоть одну идеальную. Так что нечего и пытаться изображать из себя курицу на сетку. Буду стараться, а там как получится. «А что до привязанности? Как же мне тебя назвать?» Улыбнулась я малышу, погладив его по нежной щёчке. В ответ на прикосновение ребёнок умилённо приоткрыл ротик и зевнул. «Какой же он всё-таки милый!» Я не очень любила сидеть дома. Одиночество сильнее всего давит, когда находишься в четырёх стенах квартиры. Когда-то давно я была завсегдатаем шумных вечеринок, но сейчас все близкие подруги повыходили замуж и нарожали детей. Веселиться по ночным клубам уже не с кем. Да и я сама стала считать себя старой для подобных развлечений. Почти всё свободное время я проводила на работе, брала подработки, стараясь накопить побольше денег. Ещё во время моего недолгого замужества, после того, как выяснилось о проблемах со здоровьем по женской части, всю свою зарплату я стала спускать на лечение. Желание стать матерью превратилось в какой-то мере в одержимость. Каждый месяц, даже когда я знала, что я не могу быть беременна, всё равно с затаённой надеждой ждала, что всё каким-то образом получится. Небольшая задержка и уже бежала в аптеку скупать тесты. А потом часами ревела в туалете, безысходно пялись на одну полоску. Порой мне казалось, что рядом наконец-то появилась вторая. Слабая, еле заметная. Я вглядывалась под разным углом, смотрела в разных освещениях, убеждая себя, что чудо случилось. Внутри содрогаясь от ужаса, что опять всё без толку. Тогда я ещё не знала, что всё это не самое страшное. После долгого лечения я, наконец, увидела заветные две полоски. Даже тест сохранила. Он до сих пор лежит у меня в отдельной шкатулке. Тряслась над собой больше, чем над хрустальной вазой. Соблюдала все предписания врачей, ела только здоровую пищу. Это случилось ночью. Скорая, больница, наркоз. Мои истерики, вскоре сменившиеся полной апатией, отсутствие желания жить. Муж поддерживал меня как мог, но в скором времени и у него начали сдавать нервы. Он начал упрекать меня в том, что я занимаюсь с ним любовью только для того, чтобы забеременеть снова, что из-за приемов гормональных средств у меня постоянно скачет настроение, что ему, оказывается, гораздо больнее, чем мне, потому что он потерял не только ребенка, но и жену, которая ни о чём другом думать не хочет и не может. Мы развелись пару лет назад. Просто сходили и написали заявление, после чего он собрал вещи и съехал. По общему согласию мне досталась квартира, которая была приобретена нами в ипотеку на заре отношений, а ему машина. За машину платить было уже не нужно, а вот ипотека у меня теперь ещё на несколько лет. Оставшись одна, я с удивлением обнаружила, что завести ребёнка я могу без мужа. Современная медицина предлагала широкий спектр услуг. Вот только работать для этого нужно даже не в два, а в три, в четыре раза больше. Но это было даже к лучшему. Работа отвлекала от тяжёлых мыслей и не давала заняться самокопанием. И вот теперь, оказавшись, по сути, запертой в четырёх стенах, я вдруг поняла, что не просто не переживаю по этому поводу. Я поистине наслаждаюсь каждой секундой, проведённой рядом с моим найдёнышем. И всё же выйти на улицу очень хотелось. Хотя бы для того, чтобы показать малышу облака, деревья, птичек на ветках. Пусть он ещё ничего не поймёт, но открывая мир ему, я словно наконец открывала его для себя. Разрешая себе то, что долгие годы было под запретом. Счастье. Жаль, что нельзя было взять отпуск. Уже вечером мне позвонила одна из моих коллег, которой была велено передать мне флешку с ключами доступа к нужным программам. Пришлось спешно обмазываться зелёнкой, рисуя точки на лице, чтобы подтвердить свою легенду. Ночью малыш спал крепко, хоть и просыпался пару раз, чтобы покушать, а я сидела над проектами межевания, ругаясь про себя на заказчиков, которые не понимают, что за красной линией я всё равно не имею права выйти. «Добавьте нам пару соток к участку, мы слышали, что так можно». Легла я только под утро, сделав большую часть того, что было запланировано. Вот только ребёнку всё равно, что ты не спала, он разбудил меня в девять, снова требуя еды и внимания. К счастью, после этого задремал, и мы проспали рядышком с ним почти до обеда. Проснулась я от того, что кто-то звонил в дверь. Это становилось уже какой-то недоброй традицией. Пока я шла от спальни до двери, даже думала, а не отключить ли мне звонок вообще. В конце концов, кому надо, и через балкон залетят. Заглянув в глазок, я увидела молодого парня, с отсутствующим выражением лица в шапке с логотипом популярной в нашем городе доставки пиццы, а в руках у него была большая тормосумка. «Я ничего не заказывала», — запротестовала я. «Это 79-я квартира». Из спальни раздался плач ребёнка. Ну вот, из-за этого полуротого курьера ещё и малыш проснулся. Я раздражённо сузила глаза. Жаль, парень из доставки не видел выражения моего лица, чтобы устыдиться своей невнимательностью. «Заказ оформлен на 79-ю квартиру». Голос, приглушённый дверью, казался каким-то неживым. «Проверьте адрес». Бросила я и отправилась за ребёнком. «Это дом 9Б». Рядом с нашим домом стоял ещё девятый, только уже без литеры. И даже почтальоны частенько путали адрес. Но то почтальоны, а курьер же, молодой парень, должен уметь пользоваться навигатором. Тем временем я взяла мальчика на руки, улыбаясь ему. Почувствовав тепло моих рук, ребёнок сразу затих. Снова позвонили. Я закатила глаза и снова подошла к двери. «Заказ оформлен на Тополёвый переулок, дом 9Б. Квартира 79. Примите, пожалуйста». «Я ничего не заказывала». «Какой настырный». «Уходите». Снова заглянула в глазок. Парня, кажется, совершенно не волновало то, что я не собиралась забирать заказ. «Тогда оставлю под дверью». Пожал плечами он и принялся расстёгивать сумку. «Я не буду платить! Не надо ничего оставлять!» Рассердилась я, стукнув по двери. Этот подозрительный тип и его подозрительные коробки не внушали абсолютно никакого доверия. Мало ли что там. Что прикажете потом делать? В нашем городе постоянно в общественном транспорте крутится объявление о том, что нельзя подходить к незнакомым сумкам и пакетам. Наверняка к упаковкам фастфуда это тоже относится. «Всё оплачено». Курьер достал из термосумки самую обычную коробку пиццы. «Ну что, будете брать?» «Ах, кто оплатил?» Без особой надежды спросила я, но парень, достав смартфон, что-то в нём потыкал и через полминуты произнёс. «Александр Витальевич Ка, Точнее, не скажу». «Александр к Керн? Крылатый прокурор? Он что, заказал мне пиццу?» «Так что, заберёте?» Безэмоционально спросил доставщик таким голосом, что сразу становилось ясно, что ему плевать и на пиццу, и на меня, и на вообще всё в этом мире. «Ах, ладно, давайте!» Открыв задвижку, приоткрыла дверь, принимая тёплую коробку. Рот тут же наполнился слюной, а в животе заурчало. Готовить ни позавчера, ни вчера мне было особенно некогда, да и дало остатки, и то, что можно съесть сразу, и горячая, свежая еда была действительно кстати. Удерживать одной рукой пиццу, а второй ребёнка было не слишком удобно, поэтому пришлось задвинуться, чтобы попытаться ногой захлопнуть дверь. «Какой симпатичный малыш!» Безразлично констатировал парень, даже не особо глядя в нашу сторону. «Симпатичный?» Я замерла не в силах поверить, что кто-то ещё увидел ребёнка. Но доставщик не ответил, уже развернувшись и неспешно, даже какой-то старческой походкой направившись к лестнице. «Вы видите ребёнка?» не удержавшись, крикнула ему вслед. Мужчина, не останавливаясь, повернул голову и ещё. Я моргнула, с трудом удерживая коробку в руках. Шея парня повернулась на 180 градусов, и при этом он всё ещё двигался, даже шагнул на ступеньку ниже по лестнице, а его лицо при этом было повернуто ко мне. "Вижу. А что?" спросил он всё таким же бесцветным голосом. Я на это только и смогла, что мелко потрясти головой. «Нет, нет, ничего, ничего. Все вопросы снимаются. Чур меня, чур!» Отмерев, захлопнула дверь и, шлёпнув коробку на тумбочку, дёрнула задвижку до упора. Затем, чуть подумав, взяла ключи и закрылась ещё на замок, на два оборота. Какое-то время я ещё стояла в коридоре, пока маленький снова не заплакал, намекая на то, что неплохо бы его снова покормить. В доставленных вчера покупках была электрическая люлька-качалка. Я решила её использовать как замену кроватки, которую можно при этом таскать с собой по всей квартире. Вот и сейчас, пока я всё ещё слегка ошарашенная разводила смесь малышу, а себе варила ударную порцию кофе, он лежал в новоприобретённой качалке. В коробке спицы оказалась пепперони. Откуда крылатый прокурор узнал, что я люблю, было загадкой, но при этом весьма вкусной загадкой. Пока вода для смеси, я умяла больше половины. Ну что «Тут будем кушать или пойдём в гостиную?» Лубнулась маленькому, когда бутылочка, наконец, была готова. Я взялась за верхушку люльки, чтобы её передвинуть. Она вдруг щёлкнула и открепилась от ножек, на которых стояла. «Вау!» Только и выдавила я, понимая, что, должно быть, невнимательно читала вчера инструкцию, и качалка, оказывается, трансформер, может превращаться в переноску. Малыш издал какой-то невнятный звук, словно разделяя моё удивление. Телефон в кармане завибрировал, я заглянула на экран. «Сообщение от Ани». Автоматически открыла, подруга скинула мне ссылку на уже виденное мною вчера объявление о закрытии книжного магазина. Я звонила, у них пока еще есть все книги вампирских тайн. Да еще и с огромной скидкой. «Купи, плиз, я через месяц приеду и заберу». Деньги скину на карту. увлечение подруги вампирскими романами я никогда не разделяла хотя на премьеры фильмов на подобную тематику мы ходили с ней вместе. Хотя после всего, с чем я столкнулась, смотреть фэнтези снова я бы не стала. Слишком уж сама жизнь стала напоминать закрученный сценарий. Я уже знала, что есть черти, гарпии, мессмеры. Вампиры, судя по всему, тоже могли быть реальностью. Ой, нет. Просмотры чтения ужастиков тем и хороши, что ты сидишь в безопасности и знаешь что всё показанное и рассказанное ложь и выдумка, ужастик который может быть, правдой, мог окончательно повредить мою и без того расшатанную психику. «Извини, не могу сходить». Набрала я в ответ, но палец так и замер на кнопке отправить. А почему, собственно, нет? Магазин не очень далеко от дома. У меня, как выяснилось, есть переноска для малыша. Даже если никто не увидит ребёнка, что плохого, если у меня в руках пустая люлька? Мало ли, куда я её несу. Просто по дороге заскочила в книжный. С другой стороны, у меня всё лицо в зелёнке, которая не хочет смываться. Ребёнка может искать тип с козлиной бородкой. Да и вообще, стоит ли новорождённому ходить по общественным местам? Тем более волшебному новорождённому. Так ничего и не решив, накормила малыша и выпила кофе сама, немного придя в чувство Почитала статьи про уход за новорождёнными, полистала мамские форумы, заглянула в городскую ленту новостей. «Наш город посетила делегация из Курта-де-Арджиша». «Несмотря на разделение полномочий между уровнями власти, я могу заявить, что между нашими городами сложились конструктивные и результативные взаимоотношения», отметил заместитель мэра. «Меня всегда удивляла способность политиков говорить многое ни о чём. Вроде что-то и сказано, а о чём это вообще? Непонятно». Вылив в себя ещё одну чашку кофе, я отправилась гулять с маленьким на балкон. Стоило выйти, как от Ани пришло ещё одно сообщение. «Ну так что, сходишь?» Я снова им звонила. «Они отказываются принимать от меня перевод. Говорят, только наличные. Так что захвати налик». «Ну, что будем делать?» Спросила я, начавшего дремать младенца. Он завозился и вдруг срыгнул фонтаном непереваренной молочной смеси. Большая часть попала при этом на мобильный. Откинув телефон в сторону, поспешила обратно в дом чтобы переодеть мальчика и переодеться самой. Это уже второй раз, когда он так сильно срыгивал, и я не знала, нормально ли это или стоит ли начинать переживать по этому поводу. Может быть, зря я отказалась от того, чтобы Александр прислал мне помощь. Консультация врача мне бы точно не помешала, хотя бы волшебного. А ещё я так и не смогла выбрать ему имя». Стоило начать перебирать мужские имена, как на каждое распространенное у меня находилась одна-две ассоциации с не самыми приятными личностями. А сильно оригинальничать и называть малыша кем-нибудь вроде Луки или Герасима не хотелось. Когда я переоделась и мы с маленьким снова вышли на балкон, я опять взялась за телефон, чтобы написать подруге, что не смогу купить для нее книги. Вот только телефон не работал». Я безуспешно пыталась перезагрузить его, тыкала в чёрный экран, удерживала боковую кнопку, поставила на зарядку. Всё без толку. Признаки жизни он подавать отказался. Кажется, всё же придётся выйти на улицу. Без особой надежды положила телефон на батарею. Но даже к вечеру он так и не включился. Конечно, можно было заказывать доставку и продолжать общаться с внешним миром через компьютер, но телефон всё равно нужен был, хотя бы для работы. Собиралась я долго. Верхние одежды для малыша я пока так и не купила, но на улице было тепло, поэтому надела ему рубашку, а сверху комбинезончик. Подумав немного, взяла старый тонкий плюшевый плед и безжалостно вырезала из него небольшой кусок. Ткань была хорошая, не обсыпалась, и получилось чудесное детское одеяльце, которым и укрыла малыша. Перед тем, как выйти, продумала свой маршрут. Недалеко был большой супермаркет, где на входе стояла небольшая будка по ремонту техники. Пусть осмотрят и скажут, что с мобильным. Если починить его будет нельзя, куплю себе какой-нибудь самый простой и дешёвый аппарат там же на месте. А от супермаркета до книжного магазина не так уж и далеко. Можно будет добежать, правда, если всё-таки покупать книги для подруги, то как их тащить, непонятно. Идти с переноской оказалось проще, чем я думала. Она была очень лёгкой, да и малыш весил, наверное, всего килограмма три-четыре. Ну, я и успокаивала себя тем, что переноска — это ведь не коляска, это пустую коляску катать странно, а пустая переноска — мало ли кому и зачем я ее отношу. День был таким же паршивым, какими были все дни до него, и таким же, каким обещали быть все дни после. Ребенок, маленький месмер, служивший идеальной приманкой, вдруг исчез из-под самого носа. А ведь Александр привлек людей, не людей поставил вокруг города оцепление, негласно проверяя всех въезжающих и выезжающих. Неужели чёрт всё-таки заполучил младенца? Неужели сумел обыграть его? Его, сумевшего так много добиться, подняться, после того, как втоптали в грязь и чуть не лишили крыльев и жизни, стать практически правой рукой Арджеша в своей стране? «Я не услышал, что ты сказал, Александр», — прошелестел над духом приглушённый голос. Он всегда говорил с легким, свистящим акцентом, пробивавшим до дрожи. Вампиру было уже около 700 лет, но в его глазах все еще чудился тот огонек завоевателя, коим он был прежде. Высокий, с черными волосами и такими же черными глазами, резко контрастировавшими с бледной кожей. Он находился в лучшей гостинице города, адмирал. Невысокое здание в центре было выкуплено полностью, на обслуживание привлекли проверенных нелюдей по большей части из мертвяков, чтобы не рисковать персоналом. Мало ли что взбредёт в голову кровососом, а лишние смерти среди своих не на пользу репутации. Я сказал, что всё под контролем, мастер. Нарушитель будет найден и доставлен к вам в самые короткие сроки. Это если только наш любимец не найдёт его раньше. Ухмыльнулся басараб и негромко свистнул. Псы до этого, казалось спящие в хозяйской кровати, оказались рядом мгновенно. Три скалящиеся пасти, объединенные в один мозг, они жались к басарабу, подобно кошке, выпрашивающей ласки. С длинных свешивающихся вниз языков на дорогой ковер капала слюна. Александр еле сдержался, чтобы не поморщиться. Цербер был личным детищем древнего, и упаси создатель кого-то оскорбить этого монстра, пусть даже ни словом, мыслью. Вот только сам Гарпий ненавидел эту тварь столь яростно, что, пожалуй, больше ненависти доставалось лишь ее хозяину. Чтобы не выдать своего отвращения, мужчина отвернулся, заприметив небольшие красные пятна на дорогом паркете прямо под столом. Номер, в котором поселился глава Джеша, утопало в роскоши. Живые цветы в вазах, огромная кровать, резной антикварный стол, такие же стулья и кресла, занавески на распахнутых настиж окнах. А еще вчера все это было перепачкано кровью. Мертвяки хорошо знают своё дело и не задают вопросов. Но, похоже, стоит сказать, чтобы вымыли здесь всё ещё раз. «Как тебе здешние места!» «Маленький городок, наивные обыватели, что его населяют!» «Ты ведь долгое время жил в похожем месте!» Вампир откровенно насмехался. «Ностальгия не мучает!» Александр прекрасно понимал, на что намекает басараб. Но ни в коем случае нельзя было показывать, что это его за дело. Но Гарпий все же не удержался, бросив взгляд в открытое окно. Словно в него действительно могли заглянуть тени прошлого. Но там лишь в самом разгаре стоял погожий летний день. Об этом знали немногие, но в отличие от низших вампиров, нежити не слишком отличающихся от тех же мертвяков, древние могли свободно гулять днем, если избегали палящего солнца. Поняв, что пауза затянулась, Александр изобразил самую искреннюю улыбку, на которую был способен. Все мои мысли только о выполнении задания. Это должно было быть лёгкое дело. Показательный процесс, который послужит уроком остальным. Он ведь уже провёл внутреннее расследование. Выяснил все детали, чтобы как можно сильнее сократить пребывание делегации из Арджеша в своей стране. В петлю попали двое. Человек и чёрт. Но человек по умолчанию запустить этот процесс не мог, так что виновный оставался только один. Юрий Финик. Основной подозреваемый, похоже, и сам готов был сдаться на милость палачам и судьям. У него было несколько месяцев в запасе до тех пор, пока правда не вскрылась. Но тот даже не предпринимал попыток скрыться, хотя прекрасно знал, что его ждет. В тот день, когда Александр приехал в город, в день, который должен был стать днем его триумфа, городские соцсети взорвало злополучное фото. Мессмер. Младенец, толком не контролирующий себя и проявляющий силы на одних инстинктах, невероятно сильный младенец. Как все-таки странно, что он оказался у ничего не подозревающей женщины-человека. Случись это на день позже, это бы уже не имело значения. Феник бы пришел к ним сам, готовый принять свою судьбу. На день раньше они бы не успели выставить кордоны. Юрий выкрал бы младенца и сбежал вместе с ним». Но случилось так, как случилось, и теперь приходилось планомерно прочесывать город, разыскивая обоих. «Обычно ты не столь молчалив», — усмехнулся басараб касаясь его плеча как раз в том месте, где стояла проклятая вампирская метка. Александр прекрасно знал, что может последовать за этим. Боль. Много боли. Вот только ее он давно перестал бояться. «Все, что ему могут сделать сейчас, это убить». А это, как он уже давно понял, не самое худшее. Я раздумываю, как лучше организовать поимку преступника. Он должен быть уже пойман. Глаза басараба полыхнули красным, а тело от самой метки до кончиков ног пронзила резкая боль, мешающая не то что стоять прямо, даже дышать. Теряешь хватку, Александр. Может быть, мне стоит и тебя скормить моему любимцу? Гарпию стоило больших трудов удержаться на ногах, чтобы не показывать слабость. Псы оскалили пасти, утробно зарычали, приняв боевую стойку. Как же Александр всё это ненавидел. И прежде всего себя, что много лет назад согласился на кабальную сделку, наступив на крылья собственной совести. Хотя разве у него был тогда выбор? «Если вы считаете, что я больше не полезен, то я сам подставлю шею». Стоило больших трудов произнести это. Но как только он говорил, боль тут же утихала. Басараб удовлетворенно хмыкнул, отзывая Цербера. «Зачем же столь категорично?» «Но я недоволен. Мы уже задержались в этом городе дольше, чем планировали изначально». Александр прикрыл глаза на мгновение. «Создатель. Прошли всего сутки, и чего этим вампирам всегда не мётся? У них же всё равно в распоряжении целая вечность. Одинокая». «Холодная, бессмысленная». Словно в противоположность этим понятиям в голове вспыхнул образ темноволосой женщины, той самой, что нашла и приютила маленького месмера Казалось бы, что ему до неё? Всего лишь человек, испуганный, ошарашенный, как и все они, когда впервые столкнутся с миром нелюдей. Или, может быть, он ошибся в отношении неё? Она пропала вместе с ребёнком, и он подумал, что если это дело руку Юрия, То красивые брюнетки с большими, наполненными какой-то внутренней печалью глазами уже попросту нет в живых. Что для такого чёрта, как финик, человеческая жизнь? Тем более, что она не кровная мать. Наверняка даже отката не будет. Но если пропажа Месмера её рук дело, а ведь он даже не отработал её контакты, решив, что человечки самой ни за что не выйти из-под наблюдения, вот дубина. Можешь идти, Александр. Прошелестел вампир, поглаживая одну из трех вытянутых морд, которую Цербер уложил Басарабу на колени. «И помни, что чем дольше ожидание, тем дольше наш аппетит». «Да, мастер», — мужчина слегка склонил голову в знак уважения. «А чтобы тебе быстрее работалось, пожалуй, дам тебе помощь», — древний наклонился к собаке и что-то шепнул в длинное острое ухо. Сербер моментально вскочил на ноги и всеми тремя головами, синхронно повернувшись к Гарпию, недобро облизнулся. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами. А затем собаки отмерли, в два прыжка перелетев в комнату и выпрыгнули в раскрытое окно, скрывшись где-то в кустах, растущих рядом с зданием. Александр церемониально проговорил слова благодарности и поспешил выйти из номера. Внутри все буквально клокотало. Если эта Марина всё-таки жива, мало ей не покажется. Она уже дважды сломала его планы. Сначала дурацкой фотографией, а сейчас и глупой невозможной пропажей. Пусть только попадётся ему в руки.